Глава 36. У костра. Когда Хара разлепила глаза, был уже день. Она не сразу поняла, где находится, и потребовалось время, чтобы восстановить в голове хронологию минувших событий. Мне привиделось, а потом... Окончательно прозрев, девушка уставилась на бежевое, сужающееся кверху полотно. Она потерла веки и через несколько мгновений сообразила, что находится в крошечной палатке. Под спиной две шкуры. С ног стянуты сапоги, которые стоят неподалеку. Кто-то даже счистил с них грязь. Она вспомнила, что свалилась от боли и жара, которые сейчас поутихли. Привстав, Хара осторожно пошевелила руками. На первый взгляд все было не так уж и плохо. В желудке громко заурчало, и девушка вспомнила, что уже давно ничего не ела. Закружилась голова, и через минуту вернулось недомогание. Она выбралась из палатки, предусмотрительно взглянув на нее и оценив обстановку. Видение не было таким уж бредовым. Макс сидел неподалеку, жаря на костре существо, похожее на сурка. Чуть дальше мирно щипала траву рин. Вокруг простиралось зеленое поле, а небо слепило голубизной. Хара отвыкла от его естественного цвета и несколько мгновений глупо смотрела вверх, словно увидела что-то диковинное. Наконец она надела сапоги и побрела в сторону ляссара. Тот поднял взгляд и приветственно кивнул. Хара обошла костер и уселась напротив. Некоторое время она мялась, не зная, как начать разговор. Запах жареного мяса заставил голод обостриться, однако сухой язык прилипал к небу. «Дай мне воды». Леос отвязал от пояса флягу и протянул девушке. «Открой». Маг удивился, но просьбу выполнил. Хара ухватилась за флягу дрожащими пальцами, поднесла к губам и сделала пару глотков. Она уставилась на танцующие языки пламени и поджаривающееся мясо. Затем вернула флягу Леосару. «Я, кажется, не в бреду. Во всяком случае, ты выглядишь настоящим. Значит, говоришь, три дня прошло?» Голос прозвучал неуверенно. «Именно так». В Дераде было иначе. Я помню, что ночь наступала много раз. И каждый раз я боялась заснуть и не проснуться. «Возможно, лес опутывает иллюзия. Или какая-то странная магия. Что ты там видела?» Хара выдержала паузу. «Разное» жуткое место. Я бы не хотела. Она осеклась, но все-таки собралась силами и закончила фразу. Вернуться туда вновь. И в риске был смысл. Девушка взглянула на мага и едва заметно улыбнулась, от чего Леос на мгновение почувствовал холодок. Я видела их. Я нашла Шархадарт. Они существуют. Они помогли мне. Правда? И как? Хара протянула к нему зудящие от боли руки, но из-за ткани Леосар не увидел ничего необычного. Сообразив, Хара, повернулась к магу спиной, расстегнула рубашку и скинула ее, чтобы Леос смог разглядеть кольцевые рубцы и швы. Мне пришили руки мага, сказала девушка пока слабо представляя, что ей это дает. Леос уставился на нее, оцепенев, и даже на мгновение забыл про сурка, который тотчас начал подгорать. Мужчина поправил вертел, затем приблизился к Харе и аккуратно дотронулся до места разруба. Девушка вздрогнула и скривилась. Мак отдернул пальцы. «Вообще-то болит». «Извини, это...» «Как такое возможно?» «Не знаю. Я не знаю». Шерхадарт отрубили их Леосар и пришили другие. «Они сказали, что я не смогу использовать магию, как рожденные с ней. Но с помощью этих рук все-таки что-то сумею». Не веря собственным глазам и ушам, Леос внимательно осмотрел пришитые части. «Боже!» «Что?» – испугалась Хара, услышав дрогнувший голос мужчины. «Это правда не твои руки. В них есть жилы энергии, которой раньше не было». «Чисто в теории...» Он замялся и бросился к подгорающему мясу. «В теории ты сможешь ей управлять, но это будет сложно, поскольку канала связи между твоими руками нет и нет центра концентрации». «Признаться, это все выглядит как абсурд. Операция такой сложности...» «Я не могу представить, что кто-то ее провернул». «Я бы даже не поверил в то, что ты видела, Шерхадарт, если бы не это». «Я боюсь ими шевелить», — призналась девушка. «Напрасно. С Костью все в порядке, она цельная». «Сухожилия уже срослись, так что в скором времени...» «Откуда ты знаешь?» «Вижу. Видишь?» Хара повернула к нему голову, затем накинула рубашку и стала медленно застегивать ее. «Ты можешь видеть сквозь что-то плотное?» «Не так, как ты себе это представила». «А как?» Леос промолчал. Справившись с пуговицами, Хаара вновь развернулась к нему лицом. «Жутко хочу есть!» Мак недовольно хмыкнул, подивившись тому, как скоро она сменила тему. Разделав прожаренное мясо, он разложил его в две небольшие деревянные миски. Часть протянул Хааре, и та, обжигаясь, проглотила содержимое так быстро, что мужчина позавидовал ее аппетиту. Раз уж ты меня дождался, вновь заговорила она, закончив с трапезой, то теперь должен помочь научить всяким вещам. Не знаю чему-то, что поможет убить или выжить. Только дай мне несколько дней, боль поутихнет, и тогда. Что ты отдала за эти руки? вдруг спросил Маг, и Хара напряглась, задержав на нем взгляд. «Какая разница?» «Терзает интерес. Вряд ли существа, чье могущество, судя по всему, велико, за спасибо оказали такую услугу. Не думаю, что ты предложила им деньги. Но тогда что?» «Не имеет значения», — отозвалась девушка. «Мы сумели сойтись в цене». «А тот меч...» «Дар в честь удачно заключенной сделки?» Хару передёрнула. «Ардисфаль. Вечное напоминание о том, что она должна». «Ты осматривал меня?» «Такое трудно не заметить. Но брать я не рискнул. Энергетика дрянная. Не думаю, что таскать при себе такую вещь благоразумно. Она несет смерть. Как и любое оружие». «Нет, не любое принцесса. Обычное оружие подчиняется тому, кто им владеет. Но этому подчинишься ты. Пойду посплю. Думаешь, от всего можно сбежать?» «Я не сбегаю, а устала». Ха раскрылась в палатке, хотя сомневалась, что сможет расслабиться. Еще не пришедшая в себя после Деррада, она не желала, чтобы маг подтверждал ее опасения. Хара проспала несколько часов, но ей все время снились кошмары. Глухота туманного леса, чудовища, высасывающие душу шархадарт, Проснувшись в ледяном поту и почувствовав острую необходимость в чьем-нибудь присутствии, она выбралась на солнце, как крот из норы, сощурилась и осмотрелась. Леосар лежал у костра, закинув руки за голову, и бросил на девушку вопросительный взгляд, когда та возникла в поле зрения. «Мне нужно в город. Купить что-то заживляющее или утоляющее боль». Мы далеко от поселений. Уже забыла, что нас ищут цветоносцы. Хара тихо выругалась. «Помню, но мы же не можем навечно остаться здесь». «Не можем. Ты предлагаешь что-то конкретное?» «Попробовать не попадаться им на глаза». «Отличный план. Уже поняла, как становиться невидимой». Говоришь так, будто это только моя проблема. Ну, я хотя бы могу попытаться отбиться, а ты? Способна шевелить руками? Они болят. Конечно, форма не лучшая. И вряд ли станет, если заживление растянется на неделе. Воинам часто приходится испытывать боль. Переносить ее нормально. Но если хочешь, я попробую помочь». «Как с пальцами?» «На благородных началах?» «Нет, будешь должна». Девушка усмехнулась. «Даже не думай, что сможешь меня использовать». «Иногда, мне кажется, ты до ужаса глупа». «Разве взаимовыгодный обмен можно назвать использованием?» «Или думаешь, я позарюсь на твое израненное тело?» «Заткнись». Леосар пожал плечами. Девушке захотелось врезать ему. Последняя фраза прозвучала неожиданно обидно. Впрочем, резкие движения могли сыграть злую шутку. Хари хотелось отказаться от предложенной помощи из принципа. Только это заставило бы ее дальше сидеть на колючей равнине, есть пресное мясо и думать о том, сколько осталось дней. К северо-востоку ждали светоносцы и Лангрен. К ним следовало идти подготовленной. Она пока не знала, как обращаться с приобретенной силой. Толком и не чувствовала ее. И потому позволила магу провернуть с ней уже известный трюк. На сей раз все оказалось не так просто. Лечение затянулось на два дня. Леосар честно признался, что не обладает исчерпывающими знаниями по части строения организма и сращивает ткани, как видит и чувствует. «На самом деле работа тонкая», — заметил он. «Повезло, что сейчас повреждены только верхние слои кожи. Либо у тебя потрясающая регенерация, в чем я сомневаюсь, либо Шархадарт — прекрасные мастера». Как им такое удалось, я с трудом представляю. Даже обладая они силой сразу четырех кланов, вряд ли смогли бы это провернуть. Может, легенды и не врут. Хара, уже привыкшая к боли, не продолжила его мысль. «Расскажи, как выглядят, Шерхадарт». «Зачем?» «Зачем?» — удивился маг. «Это же до безумия любопытно». «Возможно, ты единственная, кому удавалось их увидеть. Это бесценные сведения. Ты могла бы написать новую страницу в истории и географии. И было бы нечестно, оставь ты все полученные знания себе. Мне не поверили бы так же, как сейчас не верят создателям легенд про Шархадарт. Хара едва заметно усмехнулась. «Они не очень отличаются от людей» но у них много рогов и странные глаза. Мне сначала показалось, будто они слепые. На мимику скупы. Носят примитивную одежду. Я бы даже не назвала это одеждой. Просто шкуры животных. Живут они в дереве, что обыкновенно снаружи, но просторно внутри. Прозвучит абсурдно, но мы прошли сквозь кору, что, кстати, очень неприятно и жутко. Затем я очутилась в комнате, что была залита светом. И там они держали кристаллы. Огромное количество. Мне сказали, что в этих кристаллах заключены души. Ты можешь себе такое представить? «С трудом», — отозвался маг и вдруг отстранился. «Ну вот, так должно быть лучше». «Спасибо». Хара опустила рукав. Боль и правда притупилась. Двигать руками стало проще. «Что еще ты видела в Деррат?» «То, чего лучше не видеть. Не хочу об этом вспоминать. Позволь нарадоваться тому, что вернулась». «Радуйся, принцесса. Действительно стоит. Ты ведь будешь учить меня использовать эту энергию. Прямо сейчас? А ты разве занят?» Леус пожал плечами. Думал, тебе нужен отдых. Я достаточно отдохнула. Времени не так много. Думаешь, кто-нибудь убьет Лангрена до тебя? Всякое может случиться. Хара подумала про отведенный ей срок. Неизвестно сколько, но на целых десять лет меньше, чем должно было быть. Девушка уселась напротив мага уловив на себе его пристальный, пытливый взгляд. зеленые глаза словно бы въедались в нее, вызывая неприятное чувство сравнений ловкости. «Ну, хорошо», — наконец согласился он. «Давай так. Я попробую объяснить тебе то, что знаю и вижу. Хотя, признаюсь, не обладаю навыком обучать. Мой собственный учитель...» К слову, это был отец. Всегда говорил, что настоящий навык приобретается тогда, когда приходишь к нему сам. Никто не должен постоянно бегать за тобой с наставлениями. Если давать знания в готовом виде, оно никогда не будет усвоено. Лучший учитель – это опыт. Хотя ты никогда не имела с подобными вещами дела, я не собираюсь отступаться от принципа. А теперь слушай внимательно. Леосар сел ровно и откинул назад выбившуюся прядь волос. Есть я, есть ты. Это земля, трава, костер, твой меч. Все это состоит примерно из одного и того же. Видоизмененная спрессованная энергия. Все вокруг есть эфир. И в этом своя прелесть, поскольку мир практически неиссякаемый источник энергии. Но черпать ее тоже нужно с умом, иначе убьет. Любое действие, которое ты воспроизводишь и при этом называешь магическим, опирается на самоконтроль, умение чувствовать и разграничивать. Деятельность мага похожа на работу горшечника – Твои руки – это каналы, передающие особый вид живой и способной изменяться энергии. При желании ты можешь делать из нее все, что захочешь, но к этому еще предстоит прийти. Твоя первейшая задача – почувствовать энергию и научиться накапливать. Собирать в разных уголках – на кончиках пальцев, в ладонях, запястьях, локтях, да где пожелаешь. «Ты должна уметь делать это свободно». «Но как я сделаю это?» «Методом проб и ошибок». «Энергия». «Она вызовет чувство покалывания». «Ведь это огромная сила». «И если скапливать ее в одном месте, она потребует больше пространства и начнет выходить наружу». «Этого и нужно добиться». Первое время доставляет неудобства, но потом привыкаешь. Хара вытянула руки и напрягла их, пытаясь почувствовать то самое покалывание. Однако ничего не произошло. Мак поднялся на ноги и, зевнув, направился к палатке. Доброй ночи, принцесса. Девушка не ответила, с головой погрузившись в процесс, который совершенно не понимала. Леосар давно уснул, а она все сидела у потухающего костра, пытаясь то напрягать руки, то расслаблять их, то сгибать, то выпрямлять, но так и не добилась успеха. Движимая желанием получить хоть какой-то результат, Хара не унималась и лишь за час до рассвета растянулась на траве, уставившись в небо и сдавшись в объятия мраку. На черном покрывале мерцали и гасли далекие огни, глаза предавшего ее бога. Он смеялся над ней, над крошечной и жалкой, таскающей на себе страшнейшее из возможных проклятий. Харри хотелось выкрикнуть, что не боится, обругать Гиула. Но, поняв, что это бессмысленно, она устало показала небу средний палец. Девушка погрузилась в дремоту, сама того не заметив. На мгновение ей показалось, что в кончиках пальцев что-то шевельнулось. Хара вздрогнула, но с разочарованием осознала, что это галлюцинация. Только жалкий мираж на почве утомления.